Глава 12. Изумрудно-зеленые флаги трепетали на крепостной стене, высокой, сожжений в 5 высотой, отполированной до блеска. Штурмовать ее был практически безуспешным занятием, поскольку при постройке стены вокруг Беловежа мастера-строители явно не стремились облегчать себе работу и так точно подобрали блоки, что в имеющиеся зазоры не то что крюк, Лезвие ножа не просунуть. Глубокий ров, заполненный темной, но не гнилой водой, наверняка таил на своем дне немало неприятных сюрпризов для желающих штурмовать город. Подозреваю, что захватчики, если бы таковые объявились, посмотрели бы на высокие стены с острыми зубцами, за которыми скрывались малые баллисты и стационарные арбалеты с сожженными калеными болтами. Переглянулись, плюнули и ушли бы искать другой объект для осады. Кажется, только в стольном граде крепостная стена была на порядок выше, крепче и вычурнее. Но там-то от начала и до конца строили гномы, а в Беловеже работали все-таки люди. Я чуть свесила с седла, выглядывая из-за вилья и заинтересованно рассматривая настежь распахнутые ворота, ведущие в город. Сквозь них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 Ну, не сомневаюсь, что, пройдя в город, языки они развяжут с удвоенной силой, зазывая покупателей, но пока что гул над очередью потихоньку стихал. Мост через Вельгу-реку остался далеко позади. Стоило нам только проехать его, как поток торговцев словно удвоился. За Вельгой-рекой начинался более широкий тракт, ведущий ко второму по величине после Стольнограда городу Росского княжества, Беловежу, и на этот тракт выходило множество дорог поменьше, вливаясь в Беловежский, словно ручейки в полноводную реку. Верховых всадников также прибавилось. Теперь уже не получалось лихо поскакать по самому краешку обочины, обгоняя медлительные телеги и груженные разнообразным товаром подводы. Поэтому пришлось последнюю пару верст преодолевать почти что прогулочным шагом, изнывая от жары и стоящей в воздухе пыли. Честно говоря, первоначально мы с Вильей планировали попросту проехать мимо Беловежа, не останавливаясь в самом городе. Но на тракте поняли, что после трех дней пути наш внешний вид оставлял желать лучшего. К тому же Вилька обнаружила, что из-за ее сидельной сумки пропала смена одежды, вместе с частью провизии. Слова, которыми полуэльфийка выразила свое возмущение по данному поводу, оказались настолько непереводимыми, что даже я подивилась. Сумки-то я потом зачаровала от воровства, но вещей это вернуть уже не могло, и мы приняли решение на денек заехать в Беловеж. Именно поэтому сейчас мы выстаивали длинную очередь у входа в город.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 но была изловлена бдительным стражем, а мудрёно ругающегося торговца выудили из-под обломков безвременно почившей телеги и пинком под зад отправили в противоположную от Беловежи сторону. «Сурово у них тут!» — задумчиво протянула Вилька, внимательно наблюдавшая за скорой расправой над задумавшим что-то неблаговидное торговцем. «И не говори, доченька!»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 Изящный эльфийский клинок от несильного удара по деревяшке сломался у рукояти или осыпался на пол звонкими обломками плохо сваренного сплава на виду у десятка гостей. Да уж, есть от чего прийти в ярость и навесить на ворота подобные заклятия. С другой стороны, такое примитивное зачаровывание обойти тоже несложно.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 выуживая из широкого цветастого рукава длинную трубку вишневого дерева. Набив ее смесью сухих трав из маленького расшитого мешочка, висевшего на поясе, она чуть прищелкнула пальцами. Сорвавшиеся с них крошечные красноватые искорки дождем посыпались на трубку, моментально запалив сбор, затлевший пряным дымком с приятным запахом прелых по листьев. «Вот уж не думала встретить на тракте коллегу!» «В город!» — ответила Вилька за нас обеих, легонько касаясь каблуками боков тумана и направляя его поближе к воротам. Очередь двигалась довольно споро. Все-таки стражники свое дело знали и, судя по всему, не лютовали понапрасну и не наглели сверх меры. «Отдохнем денек, купим кое-что и опять в путь!» Пожилая ведунья окинула на свилье внимательным оценивающим взглядом ярко-синих молодых глаз с чуть ироничным прищуром и улыбнулась. «Вижу, что дорога вам предстоит нелегкая. Много и у вас позади девоньки, а впереди еще больше». «Все, не дай Всевышний нарвались на предсказательницу». Не могу объяснить своего неприятия пифий и оракулов, но когда кого-нибудь из них пробивает на очередное предсказание в моем присутствии, я стараюсь убраться подальше и как можно скорее, поскольку всегда есть шанс, что среди базарных гадалок, хватающих тебя за руку, с многократно отработанной речью типа «Ой, бриллиантовая моя, ждет тебя суженый-ряженый, да не простой, а золотой!»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 Ведунья посмотрела прямо мне в глаза, и я с какой-то обреченностью увидела в темном омуте ее зрачков пришедшее откуда-то свыше знания. Да, провидится Возможно, спонтанная, как мне кажется. Она больше травмой занимается, но на редкие откровения ее все-таки хватает. У всего есть оборотная сторона,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 товары с собой никакие на продаже не везете А на сколько приехали? пока моя подруга с самым честным выражением лица уверяла стражника, что ничем и никем мы торговать не собираемся, приехали на один день полюбоваться красотами столь великолепного города и что мы вообще крайне законопослушные и скромные девицы. я оглянулась на видунью,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 помощенной булыжниками дороги, туда, куда устремлялся основной поток новоприбывших. Будем надеяться, что они все едут в ближайшую корчму, а не на рынок или еще куда позанятнее. Легкие клубы пара поднимались от лохани с горячей водой, в которой я, с блаженным выражением на лице, отмакала уже добрых полчаса. Вот оно счастье, когда усталость, принесенная из пыльного тракта и длинной дороги, уходит без следа, растворяясь в воде. Я как следует отмылась и, с неохотой покинув лохань, завернулась в широкое банное полотенце и убрала с лица мокрые прядь волос. Теплый ветерок колыхал занавески, принося с собой гам уличной суеты, долетавшей снизу. «Госпожа ведунья, можно?» послышался из-за двери приглушенный женский голосок. Я, усевшись на краешек кровати, лениво щелкнула пальцами, и дверь приоткрылась, впуская тоненькую, как ивовый прутик, девушку-служанку. «Лохань уже можно уносить?» Я только кивнула, вяло наблюдая за тем, как в дверь вваливаются две дородные бабы и беспроблемно вытаскивают тяжеленную емкость с водой, за здорово живешь. «Да, мне так сделать слабо, при всем желании, разве что магию использовать». Девушка поклонилась и удалилась, деликатно прикрыв за собой дверь. Ая со вздохом растянулась на застеленной кровати, перебирая в памяти события сегодняшнего дня. Беловеж, как и любой крупный торговый город Роского княжества, встретил нас шумом на улицах и повышенным поголовьем народа на квадратную сажень открытого пространства. То есть, стоило нам проехать через ворота, как пришлось спешиваться, дабы никого не задавить по пути. Честно говоря, Я была только рада, поскольку у меня страшно ныл отбитый во время езды на Вилькином жеребце афедрон, а ноги затекли, и на попытку сделать шаг отозвались сотнями противных иголочек в икрах и бедрах. Тьфу, черт, лучше бы я на драконах летала, чем на тумане кататься. Хотя с драконами я переборщила малость, неизвестно, как летают эти крайне умные, и хитрые ящероподобные чешуйчатые существа. Может случиться так, что это еще хуже брыкающегося Вилькиного жеребца, с которым у нас взаимная нелюбовь с первого взгляда. «Ева!» Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетела раскрасневшаяся после водных процедур в соседней комнате – вилья, тоже замотанная в широченное полотенце. «Ты что, спишь, что ли?» Если бы я и спала, то после твоего выступления наверняка бы проснулась буркнула я неохотно подвигаясь и уступая подруге кусочек кровати в чем дело да так мелочь вилья улыбнулась, тряхнув еще мокрыми ярко-рыжими волосами, с которых разлетелись мельчайшие брызги, щедро окропив мне лицо. Ты знала, что колколотырской горе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 и он сказал, что до латырской горы еще никто не добирался. «Почему это? Насколько я знаю, нежить боится драконов, как чумы, и вокруг Алатырской горы ее быть не может в принципе». Я потянулась к сумке, выудила из ее недр простой костяной гребень и начала расчесывать уже подсыхающие волосы. «Я не сказала!» что все смельчаки погибали. Я сказала, что никто до горы не добирался. — А это, согласись, разные вещи! — возразила Вилька, отбирая у меня гребень. Я, уже успев более-менее причесаться, отдала требуемый предмет почти без борьбы, посопротивлявшись только для виду. — И почему не добирались? — Не захотели. Подруга пожала плечами, проводя гребнем по рыжему шелку волнистых волос. По крайней мере, корчмарь утверждает, что возвращались смельчаки, постаревшими на несколько лет, хоть и уходили меньше, чем на неделю, крайне довольные, а про латырскую гору говорили, что делать им там нечего, поэтому они туда и не пошли. «Странно», — протянула я, пододвигая к себе сумку,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 когда почерк становился совсем уж нечитабельным. Наставник описывал заповедную дубраву как изумительной красоты лес и забеующий полянами, больше похожими на княжеские цветники. Нежити там нет и не было никогда, сказывала с близость к драконьему царству, расположенному в лотырской горе, которая словно вырастает из сердца этого великолепного леса, но все равно,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 — буркнула подруга, поднимаясь с кровати и подходя к двери. — Теперь и леса живые. — Интересно, что еще есть в русском княжестве? — Много чего. Я улыбнулась, откладывая заметки наставника в сторону и возясь с полотенцем, пытаясь найти крайне удачно подоткнутый кончик. — Верю. Младшая княжна Росская одарила меня ослепительной улыбкой и достоинством прикрыла за собой дверь, направляясь в соседнюю комнату, чтобы привести себя в порядок. Я несколько секунд понаблюдала за тем, как в солнечном луче, наискосок пересекавшем комнату, пляшут мелкие пылинки, и со вздохом принялась одеваться. Плотные брюки из темной добротной ткани, ставшие уже привычным корсет с открытой спиной, поверх которого я накинула тонкую рубашку с вышивкой по борту. Надела остроносые дрятские полусапожки и, наконец-то, почувствовала себя лучше. Жара за окном постепенно спадала. Я же просто сидела на подоконнике, рассеянно глядя вниз на залитую летним солнцем мощеную улицу и размышляла ни о чем. Вернее, старалась, потому что мысли, Всякий раз возвращались к чернокрылому аватару, оставшемуся за горной грядой гном его кряжа. Что будет, если драконы откажутся говорить с какой-то там ведуней, пришедшей к ним в компании полуэльфийки? Что им до нас? Завернут на полдороги все дела? Если же представятся синей птицей, то могут еще и выпроводить с почетным эскортом, чтобы уж наверняка... Я задумчиво посмотрела на простенький серебряный браслет на правом запястье, провела по гладкой поверхности подушечкой указательного пальца. А если случится такое, что Аранвейн пошлет эскадрилью драконов против Андариона, то что будет с айронитами? Ведь истинного короля у них нет до сих пор, а крыло аватаров не сможет долго выдерживать натиск врага прилетевшего из Золотерской горы. Их попросту сметут. Иваника подруга подкралась незаметно, равно как и небезызвестный дед Кондратий, что едва не пришел по мою душу сразу вслед за Вильей, которую никак не могла усвоить. Когда я в задумчивости, нельзя ко мне подходить абсолютно бесшумно, как это умеют делать только эльфы, и говорить у меня над духом, «Вилька, чтоб тебя!» — взвыла я, едва не навернувшись с подоконника. Спасло только то, что Вилья успела ухватить меня за руку и втянуть обратно в окно. «Сколько раз тебе говорить! Несет подкрадываться!» «Ну, извини! Кто же знал, что у тебя такая бурная реакция будет!» Подруга честно попыталась сделать виноватое лицо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 — Сами так спускайтесь. Нервы у меня не казенные, и темные гноми и сталью еще не заменены. — Дев, ну не обижайся. Зато ты блефовать умеешь лучше одного гнома из расхожей армейской байки. — Из какой такой байки? — я подозрительно прищурилась, глядя на Даниль за довольную Вилью. Она улыбнулась и, усевшись на кровать, приглашающий похлопала ладонью рядом с собой. Я недолго думая уселась, а ревелель, набрав побольше воздуха в грудь, начала. Как-то давно, когда русское княжество не было еще столь всеобъемлющим. Виль, а без излишнего пафоса и велиречивости можно! Нахально перебила я младшую книжную ровскую. Не, велиречивость дело хорошее но я от такого изложения байки усну прямо здесь. «Можно!» — подругу усмехнулась и продолжила уже нормальным тоном. В общем, дело было так. Шел захват одной орочей крепости на юге Ростского княжества. В той осаде объединились люди и гномы, но получилось так, что крепость захватил один единственный гном самостоятельно и без чьей-либо помощи. — Как это он умудрился? — изумилась я. — А очень просто. Ранним утром, когда орки еще как следует не продрали глаза, он в одиночку подошел к воротам и говорит. — Я гном такой-то пришел захватывать вашу крепость. Сдавайтесь или умрите! Естественно, орки его обсмеяли, и дружно послали по крайней заковыристому адресу. Тогда гном одним движением разодрал пополам на себе кольчугу из темной стали, откусил и сживал край деревянного щита, который ему выдали при мобилизации, сломал меч об колено и кинулся на крепость, вооруженный одним кинжалом. — И что? — Крепость сдалась, — ответила Вилья, пожав плечами. Гном, когда понёсся на ворот, орал, «Друзья, за мной!» Орки, видимо, прикинули, что если в войске Росского княжества рядовые гномы такие, то какие же тогда сотники, вообще звери, наверное, и открыли ворота с белой простынёй на древке от копья. «Да», — я задумчиво покачала головой, «Виль, а при тут блеф?» Да при том, что на привале, аккурат перед столь лихим захватом, гном этот разогнул кольца на кольчуге и сшил их гнилыми нитками. Край щита вырезал подручным инструментом и заменил хлебным мякишем, а меч банально подпилил. Я подавилась с мешком, когда представила себе пыхтящего гнома, сосредоточенно подпиливающего собственный меч, и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 Блефуешь столь отчаянно, что я только диву даюсь. И ведь что самое странное, пока у тебя все получается. Я прям завидую белой завистью. Нет, это надо же ввязываться в абсолютно рисковые предприятия и с каждым разом выпутываться из них. Я улыбнулась. Уметь надо. Не то слово. Это талант. С ним родиться надо. За дверью послышались топот сапог, подбитых железом, какие-то окрики, а потом дверь распахнулась, силой ударившись о стену. Небритый стражник, возникший на пороге, оглядел нас и спросил у кого-то, кто находился у него за спиной. «Это они, господин?» «А ну, пропусти меня, оволень!» раздался из-за стражника писклявый голос то и дело от возмущения, срывающийся на фальцет. «Я хочу увидеть поскудную рожу той ведьмы, что опозорила мою дочь перед самыми сматринами!» Мужик с эллибардой наперевес поспешно отодвинулся, и из-за него высунулось нечто больше всего напоминающее оживший пузатый самовар, одетый в богато изукрашенной золотым шутьем одежды. Самовар обладающий помимо на редкость отвратного песклявого голоса, еще и неприятным круглым лицом с маленькими глазками, окинул нас с Вилькой убийственным, по его мнению, взглядом и обличающе ткнул в меня пальцем, больше похожим на колбаску. — Вот она, ведьма, осмелившаяся опозорить мое дитя перед самыми смотриными! — Еф! — протянула Вилька. Что это за самовар на ножках? И о каком позоре он говорит? Понимаю, если б ты мужчиной была. А я почем знаю? Праведно возмутилась я, демонстративно игнорируя медленно багровеющего мужичка в расшитых одеждах. Я его вообще в первый раз в жизни вижу. Кстати, я повернулась к стражникам, и из моих глаз...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 Нам сказали захватить и в кандалы. Мы подчиняемся. Она посмела опозорить мою дочь, заколдовав ее косы так, что моя красавица стала похожа на облезлую мышь. И это за два дня до Сматрин, продолжал надрываться городоправитель. А я смутно припомнила, что что-то подобное было в моей биографии. «Скандалы и значит!» — нехорошим голосом протянула я. Встала с кровати и с хрустом размяла пальцы, втихую усиливая заклинание иллюзии, благодаря которому мои глаза светились зеленым ведьминским огнем. Стражники дрогнули, но устояли. А Клин мужественно ретировался за их широкие спины и теперь руководил оттуда сопровождая довольно-таки бестолковые и, в принципе, нереализуемые приказы типа «выволочь ведьму за космы и протащить по улицам» заковыристыми ругательствами. Вилька выудила один из метательных кинжалов и, эдак небрежно поигрывая им, ласково посмотрел на стражников. Я охотно подыграла, становясь в величественную позу и начиная нести какую-то чушь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 Ты уже давно бежала бы на перегонки с теми стражниками. Умеешь ты народ впечатлить. Заметь, Виль, они первыми начали. Они всегда первыми начинают, но ты обычно заканчиваешь. В ответ я только пожал плечами, прислушиваясь к воплям, раздававшимся под окном. Думаю, что не ошибусь, ежели предположу что нам лучше покинуть Беловеж как можно скорее. Сейчас Клин пришел без магической поддержки, но в другой раз, я уверена, позовет местного главного волхва, против которого мои фокусы не сработают. А ввязываться в полноценный поединок с коллегой по ремеслу мне ой как не хотелось. Во-первых, потому что против волхва моих сил и опыта будет банально недостаточно. А во-вторых, Не хотелось вступать в магический поединок только из-за прихоти, повернутого на власти и чувстве собственного достоинства градоправителя. бессмысленно это дело и недостойное. «Виль, Виль — Виль, авиль негромко окликнула я подругу. — Давай собираться, Ев, тебе делать нечего на ночь глядя из города уезжать, ведь дальше к югу только заповедная Дубрава окружающая Латырскую гору. Все, больше селений не будет. Я предпочитаю заночевать в лесу, чем в теплой и сухой тюрьме. А с учетом того, как мы обошлись с городоправителем и его стражниками, могу поклясться, что это будет мрачный и сырой карцер с обилием крыс. Что тебе ближе?» Вилька с достоинством отмолчалась но я ее прекрасно понимала. Эльфы, пусть даже и полукровки, терпеть ненавидят замкнутое пространство, будь то пещера, подземелье или же преслабутый карцер. Вообще-то для эльфа самой ужасной пыткой стало бы не раскаленное железо, которое так любят палачи, а тесная сырая камера, куда не проникает солнечный свет. Именно поэтому Для эльфов-преступников в княжеских тюрьмах предусмотрены специальные каменные мешки, запирающиеся наглухо, без малейшего проблеска света, и настолько тесные, что нельзя даже сесть, вытянув ноги. В таких условиях кому угодно несладко будет, но эльфы сходят с ума быстрее всех. Уже через месяц, превращаясь в кукол с пустым и бессмысленным, Без малейших проблесков разума взглядом. Так наказывают только люди. Сами эльфы куда милосерднее. Они просто убивают. Резные южные ворота Беловежа остались за нашими спинами, а впереди змеилась неширокая дорога через несколько верст, исчезавшие среди деревьев заповедной Дубравы. Пока мы стояли в очереди на выход из города, Вилька успела выяснить у одного из торговцев, человек с густой окладистой бородой, почему же до латырской горы, видневшейся у горизонта, как огромный замок с острыми шпилями башен, не добрался никто из желавших попасть к драконам. Ладно, если не пустили бы, но ведь даже до самой горы не добирались. Оказывается, заповедная дубрава окутана орёлом легенды о прекрасной лесной деве, встречающей путников по дороге к Алатырской горе и убеждающей, что путь к драконам не близкий, ненужный и вообще делать там нечего. Будто бы дева эта, в народе прозванная Святой Ринной за небесную красоту и божественный голос, которым она ущевала путников, доводя последних до экстаза, является воплощением заповедной Дубравы и охраняет людей от ужасных тварей, имя которым — драконы. «Да, ничего себе сказочка на ночь глядя!» — резюмировала я, честно выслушав этот бред пересказанной Вильей. «За что купила, зато и продаю!» — фыркнула подруга и, щелкнув поводьями, заставила тумана перейти с рыси на голоб. Взвелась пыль, поднятая конскими копытами, а меня привычно подбросила, но я вовремя успела ухватиться за Вилькину талию, дабы не свалиться с конского крупа. «И все же, Ев, как ты думаешь, кто это может быть?»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 а вот Вилье приходилось почти кричать. «Да кто знает! Может, самими драконами? А что? Вполне гуманный способ обезопасить себя от назойливых путников, везде и всюду сующих свой любопытный нос. Все лучше, нежели убийственные в прямом смысле этого слова ловушки!» В ответ Вилье только пожала плечами. «Я же поправила на плече ремень сумки!» и чуть поёрзала, пытаясь подобнее устроиться на галопирующем жеребце. Господи, как я ненавижу быструю езду! Полёт ещё куда не шло, по крайней мере, после него не сводит судорогой перетруженные мышцы на ногах. Заповедная Дубрава, чёрной кромкой вставшая впереди, медленно приближалась. С закатом жара спала, сменившись прохладой и жить стало намного приятнее. Впрочем, нам еще предстояло ночевать в заповедной Дубраве, вернее, сегодня пока что только у самого ее края, но вот завтра утром придется углубиться в нее, чтобы добраться до алатырской горы. Скалы драконьего царства одиноко выставали из зеленых крон цельным монолитом, сверкавшим на вершине отраженными лучами заходящего солнца, так, что было больно на нее смотреть. «Ева, там дракон!» Восторженно воскликнула Вилья, глядя в сторону Алатырской горы, чуть прищурив зеленые глаза. «Где?» Я попыталась присмотреться, но из-за отраженных лучей не смогла. «Эх, все время забываю, какое у подруги зрение, и что она, как и все эльфы,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 Хотя, где здесь люди в прямом смысле этого слова?